Глава одиннадцатая. После ее ухода Колосов обратился к комиссару Аламейде. «Простите, сеньор комиссар, но я не совсем понимаю, почему наши соотечественники должны оставаться в вашем городе? После происшедшей трагедии супруге погибшего и без того очень тяжело находиться в номере, где умер ее муж. А вы заставляете ее здесь оставаться, причиняя ей моральные страдания. «Мы можем поменять ей номер», — предложил Аламейда. «Но пока она должна задержаться в нашем городе. Вы же понимаете, что мы обязаны найти убийцу». «Убийца находится среди тех, кто был рядом с ними», — пояснил Лопас. «И мы не можем никого отпустить, пока не найдем преступника». «Но можете сделать исключение для вдовы погибшего», — заметил Колосов. «А если убийца сеньора Фигуровского была именно его супруга?» — спросил Лопас. Не забывайте, что она является главным подозреваемым в этом убийстве. Она сидела рядом с погибшим за завтраком. Она была с ним в номере перед тем, как уехать в Морбелью с подругой. И именно ей наиболее выгодна была смерть богатого мужа. Ведь в качестве его вдовы она получает достаточно крупную сумму. Вы сами слышали, что она не первая его жена, а он тоже не первый ее муж. Мы не можем так рисковать, сеньор Колосов. «Вы можете дать гарантии ее невиновности?» Колосов долго молчал. Затем негромко произнес. «Я доложу обо всем нашему послу в Мадриде. Он сам примет соответствующее решение. Если понадобится, обратиться в ваше Министерство иностранных дел и в Министерство внутренних дел. Это ваше право», — сказал Лопес. «В таком случае позвольте вас покинуть». Колосов поднялся со своего места. «Но здесь еще две пары ваших соотечественников», — удивился следователь. «Кумарбеков и Молдобаева — граждане Казахстана», — сообщил Колосов. «А супруги Тарасян, думаю, обойдутся и без моего участия». «До свидания». Не пожимая никому руки, он кивнул и вышел из комнаты. «Кажется, он недоволен», — заметил Аламейда. «Он должен понимать мотивы наших решений», – возразил Лопас. «У нас мало времени», – сказал комиссар. «Один или два дня. Потом мне позвонят из Мадрида, и я вынужден буду разрешить отъезд этой группы. Или хотя бы вдовы. У нас не так много времени, Лопас. «Я понимаю, сеньор комиссар. Давайте пригласим сеньору Казарян». Кажется, она вместе с вдовой ездила в Морбелью и была последней, кто заходил в номер погибшего». Лопес попросил Эрику вызвать Аиду Казарян. Пока мужчины ждали появления очередного свидетеля, Лопес обратился к дронга «Вы все время молчали, но я не совсем понял ее последнюю реплику, обращенную к вам. У меня все время было такое ощущение, что она что-то недоговаривает, а вы не пытаетесь ее уличить. Или мне так показалось?» «Наверное, показалось». Дронга отметил проницательность следователя. «Я видел, как она нервничает и не хочет в присутствии сотрудника российского посольства усложнять обстановку», — пояснил он. В комнату вошла Аида, одетая в бежевый костюм двойку. Сейчас она выглядела даже немного старше своих лет. Увидев дронга женщина замерла и снова покраснела. Он отвернулся. «Кажется, они будут всю жизнь испытывать неловкость из-за этого дурацкого клуба». Обоим было стыдно. Она осторожно присела на край стула, словно собираясь в любой момент вскочить и сбежать. Лопес приветливо кивнул новому свидетелю. «Сеньора Казарян, вы являетесь супругой сеньора Тарасяна, который был компаньоном погибшего Фигуровского?» – уточнил он. «Да», – ответила она. «Я могу узнать, как давно вы знакомы с семьей Фигуровских?» «Достаточно давно. Мой муж уже восемь лет является компаньоном компании, главным акционером которой был покойный Михаил Матвеевич. Мы хорошо знали еще прежнюю супругу Фигуровского, Елизавету. И, конечно, тесно общаемся с его нынешней женой, простите, вдовой. Вы с ней близкие подруги?» «Я бы не сказала». Она снова покраснела, очевидно, вспомнив нудистский клуб. «Но у нас достаточно дружеские отношения. У них были конфликты в семье? У них, правда, разные взгляды на жизнь и на ее траты, но особых скандалов не было. Во всяком случае, я не помню». «Вы знали о возможном завещании сеньора Фигуровского?» «Нет, ничего не знала». По-моему, он не собирался умирать и вряд ли оговаривал какое-то специальное завещание. «Значит, вы дружили семьями, все приехавшие?» «Не совсем», – немного подумав, ответила Аида. «Дело в том, что компаньонами изначально были сам Михаил Матвеевич и Карибай Молдобаев. Это отец нашей Линары. Но затем подключился мой муж, а отец Линары передал ей свою долю акций, и мы стали часто встречаться». «Значит, другая пара появилась позднее, гораздо позднее». «Что вы можете сказать о них?» «Нормальные люди», — ответила Аида. «Она очень толковая и целеустремленная женщина, а он довольно начитанный и грамотный интеллектуал». «Почему интеллектуал?» — неожиданно вмешался в разговор дронга Аида снова не смогла скрыть своего смущения. Она запнулась, помедлила. И, наконец, сказала, он довольно знающий человек и очень начитанный. К тому же окончил в ГИК, режиссерский факультет, если вы помните, что это такое. «Помню», — улыбнулся Дронга, От лопоса не укрылось замешательство Аиды, поэтому он решил сразу уточнить. «Вчера вы встречались с сеньором-экспертом?» Она вспыхивала моментально, несмотря на достаточно смуглую кожу. И снова помедлила с ответом. Потом все-таки подтвердила. Да, вчера мы случайно встретились в Марбелье на пляже. И вы тоже считаете, что сеньор-эксперт оказался там намеренно? Спросил Лопес. Нет, не думаю, ответила Аида. И Дронго в душе поблагодарил ее за этот ответ. Вчера вы были последней, кто входил в номер сеньора Фигуровского, напомнил следователь. «Вы ничего необычного там не заметили?» «Нет, я не заметила. Я заходила за супругой Фигуровского, Зоей. Мы договаривались вместе отправиться в Морбелью. И вы не входили в спальню?» «Некорректный вопрос», — нахмурилась Аида. «Как я могла войти в чужую спальню, когда там находился муж Зои? И зачем мне туда входить?» «Нет, я, конечно, туда не входила». — Вы сидели рядом с сеньором Фигуровским, когда он подавился за завтраком? — вмешался Аламейда. — Да, сидела рядом с ним. С другой стороны сидела его супруга. — И вы не заметили, кто именно трогал чашку с кофе сеньора Фигуровского? — Никто не трогал, кроме него самого. Официантка налила ему кофе и подала чашку, хотя Зоя, кажется, предложила ему молоко, но он отказался. Он вообще пил кофе без молока, а из соков любил томатный и никогда не пил апельсиновый или яблочный. Ему наливали кофе из кофейника? Да, а потом из этого же кофейника наливали кофе и мне. Он просто подавился. Если бы в кофейнике был яд, он бы подействовал и на меня. Но, как видите, я сижу перед вами, живая и здоровая. «Ваш муж был компаньоном погибшего сеньора», — напомнил Лопес. Скажите, у них были враги? Наверное, были конкуренты или соперники, но я точно не знаю. Стараюсь не вымешиваться в дела моего мужа. Лопес взглянул на Дронга, словно приглашая его снова принять участие в допросе. «Простите, что я вам напоминаю», — заговорил тот. «Но когда несколько дней назад мы разговаривали с вами, вы сказали, что нужно отдыхать одним, чтобы не возить с собой служебные проблемы». «Нечто в этом роде». «Да, я так сказала». Аида упрямо старалась не смотреть на него, чтобы снова не покраснеть. «И еще вы сообщили неизвестной мне Марине, что ваш муж потерял на слиянии полтора миллиона. Простите, я не подслушивал, но вы говорили достаточно громко». «Вы всегда оказываетесь там, где вас меньше всего ждут», — не выдержала Аида, взглянув, наконец, ему в глаза». И это уже не в первый раз. И тем не менее, вы говорили о том, что ваш супруг потерял полтора миллиона, — настаивал Дронга. Извините, что вынужден быть столь бесцеремонным, но речь идет о поисках возможного убийцы, который очень спешил и был готов на все, чтобы убрать Фигуровского. «Слишком бесцеремонно», — согласилась она. «И все-таки я просил бы вас ответить на мой вопрос». «Мой муж не имеет никакого отношения к убийству», – гордо произнесла Аида. «И потерянные полтора миллиона долларов не могут превратить его в убийцу. Даже такая немаленькая сумма». «Значит, он потерял эти деньги», – настаивал Дронго. «Да, потерял», – подтвердила она. «Но это тот случай, когда сохранение нормальных отношений со своим компаньоном гораздо выше потери полутора миллионов». «Что еще вас интересует?» Уже с некоторым вызовом спросила она. «Вы напрасно так нервничаете», — мягко заметил Дронго. «Я и сам чувствую себя не в своей тарелке. Но я эксперт по вопросам преступности, и моя задача — попытаться найти возможного убийцу». «Тогда вы ищете не там, где нужно», — резко бросила Аида. «Среди нас нет такого человека». «Он именно среди вас» убежденно произнес Дронга. «И боюсь, что он очень торопился. Поэтому его нужно найти как можно скорее». «Это все ваши фантазии», — криво усмехнулась она. Переводчик исправно переводил их разговор комиссару и следователю. Наконец, Аламейда, не выдержав, предложил Давайте закончим с ней и допросим ее мужа. Ведь именно ее супруг был компаньоном погибшего и может сказать, какие деньги он потерял и что между ними произошло. Лопес согласно кивнул. Он все еще не совсем понимал, что именно связывало эксперта с этой женщиной, которая так смущалась и краснела, когда он обращался к ней. Когда Аида ушла, он спросил у Дронга, «Вы раньше знали эту женщину?» — Конечно, нет. Просто я случайно слышал ее разговор по телефону, и поэтому был вынужден задавать такие вопросы. — Странно. Мне показалось, что она смущается, когда вы с ней разговариваете. Может, она знала вас раньше? — Нет, точно нет, — уверенно ответил Дронга. В комнату вошел Паруир Тарасян. Он спокойно кивнул всем в знак приветствия и также спокойно уселся на стул, ожидая вопросов. Вы давно знакомы с погибшим? Решил не терять времени Лопас. Почти восемь лет, ответил Таросян. Мы вместе работали. Какого мнения вы были о нем? Деловой человек. Очень хваткий, очень целеустремленный, безжалостный, умеющий просчитывать последствия своих финансовых операций. Настоящий бизнесмен. А человеческие качества. Сибарит. Любил хорошие рестораны, красивых женщин. Вы же видели его третью жену? В офисе ходят смотреть на его сотрудниц, как на показ моделей. Что еще? Я спросил о его человеческих качествах, терпеливо напомнил следователь. Жесткий, даже жестокий, требовательный. Любил пошутить в компании друзей. Злопамятный. Одним словом, типичный бизнесмен. С другими качествами стать крупным бизнесменом просто невозможно. «Не очень лестная характеристика», — заметил Лопас. «Я старался говорить достаточно объективно», — пояснил паруир «Вы действительно потеряли недавно большую сумму денег из-за действий вашего партнера?» «Кто вам рассказал об этом?» — мрачно осведомился паруир «Зоя или Аида? А может, Линара? Кто вам об этом сказал?» «Это не так важно. Важно другое. Это правда или нет?» «Правда». Я действительно потерял больше полутора миллионов и очень серьезно разругался с Михаилом Матвеевичем. Но я его не убивал из-за этого. Прошло уже достаточно много времени. А другой ваш партнер, или, вернее, партнерша? Ведь свою долю акций ей завещал отец, я имею в виду сеньору Линару Молдобаеву. Об этом вы тоже знаете. Да, она получила от отца наследство и довольно уверенно ведет все дела. Но она как раз деньги не теряла, скорее наоборот, только богатела, так что к ней не может быть никаких претензий. Лопус опять взглянул на Дронга, словно приглашая его снова принять участие в разговоре. Господина Фигуровского пытались убить дважды, сказал Дронга по-русски, и Паруир даже вздрогнул от неожиданности. Вы так хорошо говорите по-русски? пробормотал он. А я думал, что вы итальянец или испанец. Нет, вы ошиблись. Вы из Тбилиси? Хотя нет, может, с Северного Кавказа? Из Баку. Но если разрешите, я продолжу. Господина Фигуровского пытались убить дважды. И я хочу понять, почему убийца так спешил. У вас предусматривалась какая-то крупная сделка, которая снова могла нанести ущерб либо вашим интересам, либо интересам госпожи Молдобаевой. «Да, мы планировали очень крупное соглашение, но в данном случае Михаил Матвеевич все согласовывал с нами. Мы об этом постоянно говорили, еще когда встречались в Москве за совместным ужином, и все вместе обсуждали этот проект. После заключения этого соглашения мы стали бы богаче на несколько миллионов долларов. Каждый из нас», — пояснил паруир Аламейда и Лопес переглянулись. «Значит, смерть сеньора Фигуровского именно сейчас была вам невыгодна», уточнил следователь. «Абсолютно невыгодно», подтвердил паруир «Дело в том, что у меня только 20%, а еще по 40% было у самого Фигуровского и госпожи Ленары. Если бы сделка, которую мы планировали, удалась, то все получили бы достаточно неплохие дивиденды». Речь идет о сумме примерно в 5 или 6 миллионов долларов которую мы могли бы поделить в соответствующих пропорциях. Согласитесь, что узнав про такие деньги, вы сразу поменяете свое мнение и не станете искать убийцу среди нас. Наоборот, мы должны были изо всех сил беречь Фигуровского, который был для нас курицей, несущей золотые яйца. Поэтому всякие подозрения в наш адрес можете отбросить. Нам всем очень невыгодно было терять Михаила Матвеевича именно сейчас. «Серьезные доводы», – согласился комиссар, – «когда речь идет о таких больших деньгах». «Вот именно», – подтвердил Паруэр. «Так что не ищите возможного преступника среди нас. Это абсолютно исключено. Развитие нашей компании шло по восходящей, и уже через несколько лет мы должны были войти в десятку крупнейших компаний мира. Поэтому смерть Фигуровского стала для нас всех большим ударом». Ваша сделка будет приостановлена или отменена, уточнил Лопас. Нет, ни остановить, ни отменить ее уже невозможно. Все документы практически готовы и подписаны. Смерть Михаила Матвеевича практически ничего не изменит. Я даже думаю, что это было не убийство, а скорее несчастный случай. Это было убийство, подтвердил Аламейда. Наши патологоанатомы провели вскрытие еще вчера. «Тогда ищите в другом месте», — посоветовал Паруир. «Я рассказал вам все, что знаю». «Вчера вы входили в номер Фигуровских?» — спросил Лопас. «Да, входил. Узнать, как его здоровье». «Мы все очень волновались за него, поэтому я решил зайти и узнать». «Мне показалось, что он чувствует себя гораздо лучше и уже пришел в себя после той злосчастной чашки кофе». «Это был не кофе», — пояснил Лопас. Его отравили томатным соком. В стакане с томатным соком был яд. «Но этого не может быть!» – изумленно воскликнул Паруер. «Там никого не было. Я ушел, а потом наши жены уехали в Морбелью. Получается, что он сам себя отравил, но он был абсолютно не тем человеком, который был способен на самоубийство. Тем не менее он отравился, и боюсь, что это было не самоубийство», – покачал головой Лопас. Паруир задумался, пожал плечами. Ничего не понимаю. Вам не кажется, что это убийство было выгодно и его супруге, сеньоре Фигуровской? спросила Аламейда. Возможно, помрачнел паруир. Но она не настолько глупа, чтобы не понимать перспектив развития компании. Зачем убивать собственного мужа, который достаточно быстро из обычного миллионера превратится в мультимиллионера? Мне кажется, это не совсем логично. «Она была его третьей супругой», — напомнил комиссар. «Вдруг она узнала, например, что он собирается заменить ее новой пассией. Вы же сами сказали, что он был сиборитом и любил красивых женщин». «Насколько я знаю, он не собирался делать этого в ближайшей перспективе», — сообщил Паруэр. «А если сеньора Фигуровская решила, что сама будет управлять компанией, в которой у ее мужа сорок процентов, предположил Лопас. «Она просто не смогла бы руководить такой компанией. Ей пришлось бы обязательно найти кого-нибудь, кто сумел бы управлять ее состоянием», — уверенно ответил Паруэр. «Я же вам сказал, что вы напрасно ищете возможного убийцу среди нас. Его здесь просто не может быть». Лопес взглянул на комиссара, и тот недовольно пожал плечами. Дронга тоже не стал ничего уточнять. «Я хотел бы узнать ваше мнение о другой семье». — продолжил следователь. — Ничего плохого или подозрительного сказать не могу. Линара прекрасный бизнесмен и очень уверенно ведет все свои дела. Видимо, ей передалась хватка ее отца. У нее были проблемы с первым мужем, сыном очень высокопоставленного чиновника в Казахстане. Кажется, он увлекался разной дурью, я имею в виду наркотики. Она разошлась с ним довольно давно. Дастан — ее второй муж. А он умница, эрудит, всегда поражает нас своими знаниями. Мне кажется, он безумно любит Линару и готов сделать все, чтобы ей было хорошо. Очень гармоничная пара. Других знакомых в этом отеле у вас нет? – спросил Лопас. Нет. Хотя одного мы знаем – это известный бизнесмен и инвестор Асвальда Ферман. Я видел его несколько раз за завтраками, и мы здоровались. Он приехал сюда с высокой красивой итальянкой. Но близко мы не знакомы, только встречались несколько раз на разных экономических форумах. Хотя Миша Фигуровский, кажется, знал его лично. «Где вы были вчера? Желательно более подробно», – попросил комиссар. «Утром мы позавтракали и пошли на море», – начал вспоминать Паруэр. Затем немного поели прямо на пляже и вернулись в свой номер. Аида уехала вместе с Зоей в Морбелью а я остался в номере. Немного поспал. Потом спустился вниз к бассейну и пробыл там часа полтора. Меня видели многие из отдыхающих. Я еще заказал себе коктейль и расписался. Можете проверить. Вечером мы отправились на ужин, договорившись, что туда придут и фигуровские. Но мы их ждали довольно долго. Потом Достан поднялся к ним, и мы узнали, что Михаил Матвеевич умер. Вот, собственно, и все. Лопас снова посмотрел на сидевших рядом мужчин и, поняв, что других вопросов больше не будет, разрешил поройру уйти. Когда Таросян вышел, он обратился ко всем присутствующим. А если он прав, и убийцу нужно искать не среди этих приехавших? Уже всплыло, например, имя сеньора Фермана. «Давайте закончим с допросами и решим, что нам дальше делать», – предложил комиссар. «Кажется, даже наш уважаемый эксперт пока не может определиться и решить, кого именно ему следует подозревать в первую очередь». «Пока не могу», — согласился Дронга, «Но мы уже узнали достаточно много, чтобы продолжить допросы. А сеньора Фермана я знаю лично. Трудно представить, чтобы такой известный бизнесмен мог быть замешан в столь банальном отравлении». «На этот раз, кажется, наш известный эксперт ничего не добьется» почему-то радостно подумал комиссар Аламейда, словно само расследование не имело к нему никакого отношения. Ни он, ни сидевший рядом следователь Лопес, ни сам Дронга даже не могли предположить, что убийца уже имел детально разработанный план, и второе убийство должно было состояться завтра на рассвете.